нанесены такие длинные правильные углубления. Профессор Американского университета в Бейруте Акоп Калаян, детально изучивший древнюю комедотесную технику, полагает, что подобные следы на камне оставляет шагоута, инструмент наподобие топора, только с зубьями, как у пилы. Шагоута широко применялась в древности в странах Средиземноморья и Закавказья, а в Ливане ею пользуются и теперь. Ширина рубящей части шагуты достигает 15 сантиметров. Она оставляет на камне короткие, хаотично разбросанные углубления шириной в несколько сантиметров, в зависимости от размера зубьев. На поверхности же бальбекских блоков видны концентрические борозды с шагом 12-15 см и протяженностью до 150-200 см. Радиус борозд досягает 4 метров. Бесспорно, это следы механизированной обработки, своего рода обдирочной машины, возможно, приводимой в движение рабами. Но даже такое предположение Мало что дает нам для ответа на вопрос, который занимал всех археологов, изучавших руины Баальбека, начиная с Пьера, белона Буда и Даукинса и кончая современными учеными. В самом деле, с помощью каких средств осуществлялись вырубка, транспортировка, монтаж и подгонка гигантских блоков? Покидая Баальбек, Через длинный мрачный тоннель, невольно задумываешься над тем, от чего это пристрастие к гигантским сооружениям было характерно в основном для древнейших народов. При всей примитивности техники еще во времена Неолита предпочитали возводить святилища из грандиозных каменных блоков. Возьмите хотя бы дольменный на Кавказе, святилище. Стонхенджи, Гиппогиум на Мальте. Технически более оснащенные греки, а потом и римляне, оперировали со строительными конструкциями, так сказать, нормальных величин. Гигантские бальбекские блоки нетипичны для римской строительной техники. Скорее, они сродни мегалитическим сооружениям и тяжеловесным формам архитектуры Древнего Египта. Известный архитектор Соболев под впечатлением нечеловеческих масштабов Баальбека написал в 1936 году, что его действительность во много раз необыкновеннее самых фантастических проектов поклонников архитектурной гигантомании. 40 тысяч человек против одного камня. Когда по шоссе, ведущему на Бейрут, выезжаешь из города Баальбека, то обученный метрах в пятистах южнее Акрополя замечаешь самый большой в мире обработанный камень. Он как гигантский кристалл на шероховатой ладони каменоломни. Его древнее название — Гаяр-эль-Кибли, камень юга. Позднее арабы переименовали его в Гаяр-эль-Гобла, то есть камень, отторгнутый от материнского массива. Для какой цели вырубали гигантский монолит? Для укладки в основании храма рядом с трилитонами? Но в цоколя как будто нет места, предназначенного для камня юга. Скорее всего, монолит предназначался для какого-то обелиска. Вид этого колосса приводит в оцепенение. По своим размерам 21,5 на 4,8 и 4,2 метра. Он превосходит даже 3 литоны. Его объем 433 кубометра, вес более 1000 тонн. Подсчитано, чтобы сдвинуть этот камень с места, потребовалось бы одновременное усилие 40 тысяч человек. Но где разместить их в условиях каменоломни, среди обломков породы?